Глава 21. Я вошла в знакомый ультрасовременный вестибюль и поднялась на лифте на семнадцатый этаж. Блестящий из нержавеющей стали стол, служивший лине рабочим местом, был пуст, и её сумки не было на столе. Секретарши Августины не было на месте. Ничего страшного. Я достаточно хорошо помнила дорогу в его офис. Я шла через огромное пространство, слева от меня покатая гладь Тинихокан, а справа морозно-белые внутренние стены. Я находилась в самом углу окуля его плавника, в логове Августина. А дом Ангумери не жалел денег на элегантный дизайн. Он всегда казался мне слегка стерильным, слишком чистым и к тому же лишённым персональных черт. Но выглядело это потрясающе. В течение дня тонированные стёкла окрашивали офис в мягкие синие тона, словно вы находились на дне неглубокого моря. Но ночью стекло растворялось в темноте, практически исчезая, и раскинувшийся внизу город казался бездонным и сиял огнями. Впереди замаячила стена с заиндевелыми белыми перьями. Стеклянная секция была сдвинута в сторону. И в проёме я увидела Августина за столом, что-то читающего на планшете. Я подошла к двери. "Входи", пригласил он, не поднимая головы. Я вошла в кабинет и села. Он продолжил чтение. Августин напоминал мне, что он мой босс. Осторожно, мягко я выпустила свою магию. Она стала расползаться по офису тонгими усиками, разветвляющимися и разрастающимися будто корни огромного дерева. Я притянула её назад, позволив ей чуть-чуть пробраться вперёд. Мне не следует торопиться. Наконец, Августин поднял голову. "У меня есть несколько вопросов насчёт моего контракта", заявила я. В его глазах отразилось удивление, а затем сменилось расчётом. Он сложил 2 и 2. Надвигающееся прибытие Виктории Тремейн напугало меня, и я решила согласиться на его предложение десятилетнего рабства в обмен на защиту дома Монтгомери. Отлично, я постараюсь ответить на все вопросы. Я достала распечатанный контракт и камеру, Августин поднял брови. Предпочитаю бумажный вариант, чтобы делать на нём пометки, пояснила я. И я бы хотела записать наш разговор, если вы не возражаете. Я должен был бы оскорбиться тем, что ты считаешь меня способным отказаться от своих слов. Но думаю, вместо этого я похвалю твою предусмотрительность. Давай приступим. Я нажала кнопку записи на камере. Пункт первый. В интересах успешности компании, не могли бы вы более подробно пояснить специфику успешности? Здесь это описано довольно размыто. Успешность дома многосоставное понятие. С одной стороны, она представляет отношение дома Монтгомери с его заказчиками и клиентами. Такая успешность подтверждается повторными контрактами с существующими клиентами и рекомендациями именно с новым клиентом. Менее специфический аспект успешности дома включает нашу репутацию, имя и положение. Дом Монтгомери означает конфиденциальность. Мы Местный дом с прочными связями с обществом и проверенной историей. В нашем деле доверие на первом месте. И как подчинённая дому Монтгомери, вы будете придерживаться высокого стандарта. Моя магия ползла вперёд. Я задавала вопрос, он отвечал. Каждый обмен репликами усиливал структуру, и с каждым ответом я завоёвывала чуть больше его, пока он не оказался полностью окутанным моей силой. пункт пёртич, материально отмеченный. Что это значит? Где? Августин пролистал его на планшете. Вот. Я протянула ему лист бумаги и позволила своей магии расползтись чуть дальше. Чем больше я его отвлекаю, тем лучше. Он сосредоточился на параграфе, бесшумно шевеля губами. Это опечатка. Должно звучать материально ответственный. Он поморщился. Прошу прощения. Без проблем. Её исправила совершенно правильный абзац. Ненавижу небрежность. Я уже подчёркивала ранее, что машинная проверка орфографии не заменит человеческой внимательности. Чем больше глаз просмотрит контракт, тем лучше. Он добровольно делился со мной информацией, которую не должен был раскрывать. Августин был готов, и я не смогла бы удержать его так вечно. Сейчас или никогда. Как я буду получать вознаграждение за свои услуги? Августин раскрыл рот, и я легонько его подтолкнула. Прямым переводом на твой банковский счёт. Из какого банка будет происходить перевод? Первый дом. Не могли бы вы сказать мне номера маршрутизации и счёта? Это был шаг в Абанк. Если ему понадобится их посмотреть, он может отвлечься. Но Августин был весьма педантичен в своём внимании к деталям. Конечно. Он назвал две строчки цифр, я их записала. У вас есть онлайн-доступ кчёту? Да. Какой ваш логин и пароль? JulianmontLO45B9N. Кто такой Джулен? Я, это моё второе имя, которое я ненавижу. Пункт 12, третий абзац гарантирует мне 3 недели оплачиваемого отпуска. Я могу брать их все сразу или по отдельности, как пожелаешь. Я начала оттягивать магию обратно. Мне ещё два вопроса, и я полностью его освободила. Августин поморщился. Должно быть, он что-то почувствовал, но не смог толком понять. Думаю, мы со всем разобрались, сказал он наконец. Остаётся лишь твоя подпись. Я откинулась назад, Я не стану подписывать контракт, Августин. Он посмотрел на меня. Это ошибка. Роган сделал предложение получше. Я покачала головой. Нет. Это не имеет отношения к Рогану. Мы оба знаем, что вы предлагаете мне непропорционально маленькую компенсацию моей способности помочь вашему дому. Я понимаю, куда вы клоните. Завести превосходного вассала было бы отличным приобретением для дома Монтгомери. Он сощурил глаза ты считаешь себя превосходной позвольте сэкономить время для цели этого разговора если вы будете обращаться со мной как с превосходной может он прислушается ко мне может мне удастся его убедить и потом я заберу свою камеру и ему никогда не придётся столкнуться с тем что на ней на его губах заиграла снисходительная улыбка ну я тебе подыграю продолжай Завтра Виктория Трэмейн войдёт в этот офис и расколет ваш разум как орех. Вы не сможете ничего сделать, чтобы её остановить. Если она решит быть аккуратной, она оставит вам способность соображать. И если же ей не понравится, как вы выглядите, покрой вашего костюма или цвет стен в кабинете, она сделает вам лоботомию. Августин прищурился, снял очки. Очаровательно. Не, придётся действовать жёстко. Я пытался проявить великодушие своим предложением. До сих пор я был чрезвычайно терпелив, продолжил он. Ты показала мне ошибочность моего выбора, так что позволь дать тебе последний бесплатный совет. Ты провела некоторое время в обществе Рогана и моём собственном и думаешь, что знаешь, как делаются дела между домами, и ты осмелилась наставлять меня? Словно наши роли поменялись, и я какой-то невежественный дилетант. Понеслось. Ты можешь быть, а можешь и не быть превосходный. Твои силы и способности открыты для обсуждения. Ты любитель с завышенной оценкой своих собственных возможностей и важности. Я был превосходным всю свою жизнь. Я глава сильного дома с четырьмя живыми превосходными. Я управляю многомиллионной международной корпорацией. и имею безупречную репутацию в обществе. Виктория Дремейн, лишь старая карга, чей дом в упадке. Ладно, он перешёл от фактов к полным преувеличениям. Я по-настоящему его разозлила. Если я буду не в настроении для её визита, я с ней не увижусь. Если я решу оказать ей такую любезность, она будет помнить о приличиях. Инес сделает и ничего, чтобы поставить свою безопасность под угрозу, или я выставлю её на улицу. Ей перевернула верхний лист на стопке контракты и подвинула его к нему. Сама мысль о том, что она войдёт сюда, и я просто выложу ей свои секреты, абсурдно. Твоё присутствие в моём кабинете абсурдно. С меня хватит. Посмотрите вниз. Августин уставился на меня, потом на бумагу. На них я аккуратными цифрами записала маршрутный и банковские счета, а также его логин и пароль. Откуда это у тебя? прорычал он. А вы сами мне сказали. Августин схватил камеру, отмотал запись и посмотрел, как он сам диктует пароль. Его лицо стало мертвенно бледным. Он нажал кнопку перемотки и послушал себя ещё раз. Он выронил камеру и бросился через стол. У меня не было времени отскочить. Его руки вцепились мне в плечи, и он рывком поднял меня на ноги. Разъяренная гримаса исказила лицо Августина, и его черты заревели, будто иллюзия грозила вот-вот соскользнуть с его лица. Что ещё? Больше ничего другого, кроме вашего второго имени. Можете проверить запись. На вашем месте я бы отпустила. У меня имплантирован шокер, и я не хочу их применять. Он меня отпустил. Я опустилась обратно на стул. Общение с превосходными для меня в новинку. Мне удалось узнать лишь некоторые подробности, включая то, что превосходные редко скрывают все возможности своих талантов. Правдоискатели относятся к редчайшим из превосходных. То, что люди считают нашим основным талантом, определение, когда кто-то нам лжёт, на деле лишь пассивный талант. Это побочный эффект дара правдоискателя, что-то, что мы делаем с минимальными усилиями. Августин внимательно на меня смотрел. Гнев и беспокойство смешались в его глазах. Знаете, как Роган понял, что я превосходная. Кто-то попытался убить мою бабушку. Я подумала, что это был он, и подавила его волю своей, заставив его отвечать на мои вопросы. Я смогла удержать его всего несколько секунд, потому что подавлять волю Рогана было всё равно, что пытаться удержать цунами. Но на те пару решающих секунд Ее удалила. Я никогда раньше не видела, как у человека в буквальном смысле отваливается челюсть. Это принесло глубокое удовлетворение. Вы правы. Я новая, превосходная. Но Виктория Термейн, нет. Я здесь, чтобы сообщить вам всё услышанное вами о ней. Правда. Каждая жуткая история и мерзкая сплетня, которую вы могли знать, Шитетяна может это сделать. Виктория ненавидит мою семью и пойдёт на всё, чтобы навредить нам, и она способна на поистине ужасные поступки. Это удобно обходила правду, но не было совершенной ложью. Если вы откажетесь с ней встретиться, она дождётся удачного момента, оказаться вблизи вас и разрушит ваш разум. Даже если вы расскажете ей всё, что знаете, Она всё равно продолжит копаться у вас в голове ещё большего. Ей плевать на ваш статус превосходного, вашей связи или размер бизнеса. Виктория идёт за тем, что она хочет, и она это получает. Наконец Августин закрыл рот. Его глаза потемнели. Зачем ты здесь? Потому что я хочу защитить ваш разум. Ты хочешь меня зачеровать? Он стиснул зубы. Наложение заклятия требует нескольких недель. Нет. Я хочу создать видимость заклятия. Когда я раскрыла разум мистера Эвенса, чтобы выяснить, что искал Пирс, мне удалось как следует разглядеть структуру чар. Заклятие создаёт преграды в вашем разуме, затрагивая саму суть вашей магии, а затем оборачивается вокруг него твёрдость корлупой, глубоко укоренённой в вашей психике. Если использовать грубую силу, чтобы разбить скорлупу, то можно убить питающих её разум. Можно лишь заглянуть под неё медленно и осторожно, угадывая её содержимое. Чем сильнее маг, тем сложнее разрушить заклятие. Если вы мне позволите, я симулирую эту скорлупу в вашем разуме. Вы превосходны с огромным магическим резервом, и скорлупа будет казаться непроницаемой. Если Викторият Remain прощупает ваш разум, она наткнётся на скорлупу. Её разрушение будет вне вопроса. Вы умрёте и заберёте все секреты с собой. Дальнейшие попытки потребовали бы слишком много времени и подготовки, вроде магического круга и вытягивания ответа на задаваемый ею вопрос. Она жаждет узнать мою личность, а это очень специфическая информация. Она не сможет просто сидеть и бесконечно ковыряться в вашем мозгу. Вы это почувствуете. Она осознает, что это вне её досягаемости. Сколько продержится эта скорлупа? Несколько дней. Сказано это было наугад. В книге, по которой я училась, говорилось, что фальшивая преграда может продержаться пару месяцев, если всё сделать правильно. Учитывая, что раньше я никогда подобного не делала, Пародней были более чем вероятным итогом. И ещё мне понадобится ваша помощь. Вам нужно раскрыть свой разум и самому захотеть, чтобы там появилась скорлупа. Ты когда-нибудь уже делала это раньше? потребовал он. Нет. Он откинулся назад, сочанием выдохнув. Каковы риски? Я могу повредить ваш разум. Что это значит, Мисс Бейлер? Я не знаю. Но это единственный расклад, не оканчивающийся вашей смертью, сказала я. Моя жизнь, окажется, под угрозой, если я откажусь. Угадать не было смысла. Да. Почему тебя это заботит? Не проще ли было бы просто убить меня? Потому что я не смогу спать по ночам, потому что я не такая. Он не поймёт. Я должна дать ему причину, с которой он сможет смириться. что-то достаточно меркантильное, чтобы пощадить его гордость. Потому что, если возникнет дом Бейлер, ему понадобятся могущественные союзники. Мгновение тянулись. Августин положил очки на стол. Роган звонил мне за полчаса до нашей встречи. Но я попросила его не убивать Августина. Я не просила его не звонить. Что он сказал? Он сказал, что если сделать череду неправильных выборов, то в конечном итоге выбора больше не будет. В тот момент я подумал, что он говорит о хоулинге. Теперь я понимаю, что ему удалось объединить упрёк и смертельную угрозу в одном предложении. Августин смотрел на меня, не отводя взгляд. Мы сидим здесь из-за моего высокомерия. Я принял череду неверных решений. Я позволил тебе допрашивать серийного убийцу, вопреки своим принципам, зная, что ты скрываешь свою магию и осознавая весь масштаб твоего возможного обнаружения. Я это сделал, потому что Корнелиус, мой друг, а наше общественное положение мешало мне предложить ему поддачку, а его не вынуждало принять её. Но я хотел, чтобы ты занялась этим делом. И я также позволил упомянуть своё имя в этом расследовании, потому что меня привлекала мысль быть связанным с правдой искателем. Тогда я сделал осознанный выбор, предложив себе несправедливый контракт. Я мог бы обращаться с тобой как с юной талантливой превосходной с редким даром, но вместо этого я попытался воспользоваться твоей неопытностью. так где я прибегнул к манипуляции, чтобы выиграть порядком доставшее состязание с Роганым, даже понимая тот момент, что если мой интерес сугубо профессиональный, то он эмоционально привязался. И вот мы здесь. Ты, моя бывшая сотрудница, желающая вторгнуться в мой разум, и если я этого не позволю, мой лучший друг убьёт меня. Августин, он подбил руку Пожалуйста. Я знаю рогано намного дольше, чем ты. Я понял телефонный звонок. Я просчитался в этой игре, и просчитался порядком. Я спасён исключительно твоей неопытностью и тем фактом, что ты ещё не научилась устранять проблемы жёстким опережающим ударом. Случись эта ситуация 5 годами позже, я был бы уже мёртв. Августин. Это довольно унизительно. Я работал, планировал и ухитрился манипуляциями загнать себя в такое место, где у меня не осталось выбора. Но я полагаю, в этом заключён некий урок. Он открыл верхний ящик и положил кусок белого мела на стол. Действуй. Давай с этим покончим. Час спустя я вышла в ночь. Холодный ветер насквозь пронизывал одежду. Усталость окутала меня словно якорь, притягивая к земле. Я вбухала все свои резервы в скорлупу для разума Августина. И теперь мне нужно доехать домой. Я не хотела вести машину. Я хотела лечь прямо здесь на асфальте и закрыть глаза. Он выглядел довольно мягким и приглашающим, определённо лучше, чем стоять прямо. Так, мне нужно добраться домой. Я осмотрела парковку. Одинокая Honda ждала на парковочном месте. Прислонившись к ней, стоял Роган. Не я подошла к нему. "Где Милоза? Уже дома?" Он открыл для меня пассажирскую дверь. У меня промелькнула мысль забрать ключи. Нет, я была настолько уставшей, что вероятно врезалась бы в ближайшее дерево. Я скользнула на пассажирское сиденье. Он сел рядом со мной и выехал с парковки. Его магия заполнила салон, касаясь меня, словно зверь с острыми клыками, готовый вырваться наружу. На этот раз я не отстраняюсь. Моей собственной магии не осталось. Его сила обернулась вокруг меня, словно одна из дианенных пантер, опасная, переменчивая, но в настоящий миг спокойная. Город проносился за моим окном. Я превращалась в кого-то другого. Августин сказал, что через 5 лет я бы его попросту убила. Пару месяцев назад подобное казалось невозможным, чем-то, чего я бы никогда не сделала. Теперь я могла видеть скользкий путь решений, которые приведут меня туда. Все они будут нелёгкими, принятыми во имя друга или ради защиты моей семьи, и каждая будет даваться чуть легче. как всё, что я обещала себе никогда не делать, не станет само собой разумеющимся. Я вообще узнаю себя через 5 лет. Заглядывая в будущее, я могла видеть лишь чёрную дыру и женщину в платье, напоминающем броню. Отрогано исходило напряжение. Мрачная холодность сковала его черты, превратив их в суровую маску. напоминающую лицевую пластину какого-нибудь древнего шлема. Магия усилилась, сильнее обнимая меня. Передо мной закружились картины крови и пепла, а за ними в суровой холодной темноте я потянулась и положила ладонь на его руку. Он вздрогнул и посмотрел на меня. Интерьер автомобиля дрогнул, и другое место пробилось в моё сознание. Домик, освещённый мягким электрическим светом, жёлтое дерево и стекло, за которым вздымались белые горы, резкие очертания которых смягчались снегом и бархатистым подбоем далёких деревьев. Снаружи царствовала зима, суровая и холодная, но внутри, в домике, уютное тепло насыщало воздух. Я сидела на большой кровати, и простыни подо мной были мягкими и шелковистыми. Я была укутана в белое одеяло, мягкое как облачко и убоительно тёплое. Я чувствовала запах шоколада и ощущала себя абсолютно и полностью довольной. Моя жизнь со всеми её проблемами осталась далеко позади. А здесь, на краю мира в снежной пустыне, мне не нужно ни о чём беспокоиться. Я пошевелилась и иллюзия заребила. Я всё ещё была в машине. Роган был за рулём, а моя рука по-прежнему покоилась на его мускулистом предплечье. Он проецировал. Это должно быть воспоминание, наверное, из детства. Я не знаю, делает ли он это специально или это бессознательный побочный эффект его воспоминаний, но у меня был выбор. Я могла бы отвергнуть это и остаться в машине, несчастная и жалеющая себя. или могла позволить себе погрузиться в место, где я была в безопасности и тепле, пока снаружи вышивала зима. Я полностью замерла и с удовольствием погрузилась в проекцию. Мне о чём-нибудь не говорили, пока он не припарковался перед нашим складом. Дым крота стоял в воздухе. Я расстегнула ремень безопасности. Я должна зайти внутрь и объяснить маме, что ей не нужно убивать Августина. Я должна буду объяснить, что я сделала. В настоящий момент это казалось устрашающим. Роган заглушил мотор и приблизился. Его пальцы сжались вокруг моей руки, успокаивая и пытаясь наладить связь. "Это ты прислал мне книги?" тихо спросила я. "Да." Я перегнулась через сиденье и поцеловала его. Время замерло, и на несколько блаженных мгновений не было ничего. Кроме Конера, пьянящего и неотразимого его вкуса, запаха, грубой мужской силы его рук и нежного, соблазняющего прикосновения его губ. А потом я вышла из машины и ушла, прежде чем сила того поцелуя развеялась.